А вот была история Однажды прусский король Фридрих II Пригласил знаменитого философа Вольтера Прокатиться с ним на лодке и побеседовать Вольтер согласился, но увидев, что лодка протекает Попросил немедленно причалить к берегу Король рассмеялся Что, вы так боитесь за свою жизнь? А, а я вот не боюсь Вольтер сухо ответил, «Королей, Ваше Величество, на свете много, а в а л ь т е р один».